Глава 4. Вульф недовольно заворчал, откинулся на спинку кресла, сцепил пальцы на необъятном животе и с вызовом произнес "Вздор! Вы не можете арестовать моего клиента. Никак. Ни по какому обвинению мой клиент мертв!» Кстати, так ли это? Вы идентифицировали труп? Сомнений нет? Никаких, покачал головой Креймер, «Дело это не хитро, даже если обезображено лицо. Есть парикмахер, есть дантист, есть лечащий врач, вся они высококлассные специалисты. А чем вызвано ваше любопытство? Подозреваете, что имело место попытка махинации со страховкой? Я ничего не подозреваю. Итак, моего клиента вы арестовать не можете. Гудвин утверждает, что вашим клиентом является миссис Пур. Мистер Гудвин чересчур импульсивен. Вы сами читали расписку. Так значит, вы собрались предъявить обвинение миссис Пур? Думаю, да. «Ну-ну!» Нечего нукать!» Сердито посмотрел на Вольфа инспектор. «Черт побери. Я же специально к вам заехал, чтобы обо всем рассказать." "Так расскажите." "Ладно." Крэмер скривил губы, соображая, с чего начать. "Во-первых, я буду признателен, если вы ответите, почему с такой настойчивостью требовали идентифицировать труп. И так же ясно, как божий день, что он принадлежит Пуру. Дело не только в трупе. У нас есть показания лифтера, который отвез супругов на их этаж, когда они вернулись домой. Имеются свидетели, видевшие, как Юджин и Марта обедали в таверне. Погибший часто туда захаживал. И зачем, кстати, вам понадобилась его фотография? Вы ее привезли? Нет. Похоже, таких фотографий вообще нет. После того, как дантист и парикмахер подтвердили, что тело действительно принадлежит Пуру, мне, в отличие от газетчиков, его фотокарточки были ни к чему. Журналистам придется довольствоваться рисованными портретами, сделанными со слов людей, которые знали убитого. Так вот, я хотел спросить вас, Почему вы усомнились в том, что тело принадлежит Пуру? Признаться отчасти я заглянул к вам и для того, чтобы получить ответ на этот вопрос. Не очень умно с вашей стороны. Ведь вы, я так понял, все таки решили арестовать миссис Пур. Вы поведали мне? Ну да, Гудвин, естественно рассказал вам о коробке сигар. Кое что. Все дело в них. Пур выкуривал коробку примерно за два дня. В коробке пять сигар. Он покупал по десять коробок за раз в лавке на Варик-стрит, рядом с его конторой и фабрикой. У него на квартире мы обнаружили четыре нераспечатанные коробки. С ними все в порядке. В коробке, которую он распечатал, Вечером во вторник, когда вернулся домой, осталось двадцать четыре сигары, все со взрывчаткой. Раскури пур любую из них, погиб бы через две секунды. Взрывчатка в сигаре. В это сложно поверить, пробормотал Вулф. Вы правы. Я подумал то же самое. Компания Blenny и Пур уже много лет выпускает сигары шутихи, но они совершенно безвредны. Раздается хлопок, курильщик подпрыгивает от неожиданности и только. Однако начинку тех двадцати четырех сигар, что мы нашли, безобидной никак не назовешь. В каждой из них мы обнаружили детонирующий шнур размером с обычную нитку и капсуль со взрывчаткой. Этот капсюль изобрели во время войны, и он до сих пор засекречен. То, что вы от меня услышите, военная тайна. Производством капсулей занимается корпорация «Бэк Backproducts. Сейчас их служба безопасности совместно с ФБР переворачивает все вверх тормашками, пытаясь выяснить, как убийца заполучил капсули. Повторяю, это не для газет. Я не газетчик. Прекрасно. Кремер извлек из кармана сигару, внимательно ее осмотрел, что было не в его правилах, откусил кончик и закурил. Хотя мы с Вульфом уже раз двести наблюдали, как он раскуривает сигару, сейчас следили за действиями инспектора с неподдельным интересом. Разумеется, заметил Вулф Представители Альтависты отрицают свою причастность к делу. Конечно, мы передали им пять сигар из злосчастной коробки, естественно, удалив перед тем шнуры и капсулы. Так вот, они утверждают, что начинка их, а вот оболочка нет. Они утверждают, что человек, который вскрыл сигары, поместил туда взрывчатку а затем придал им первоначальный вид настоящий профессионал как будто мы об этом не догадывались кремер впился зубами в дымящуюся сигару теперь вот что в компании Блейни и Пур имеется шесть человек, которые умеют делать сигары шутихи четверо из них так или иначе были связаны с покойным Хелен Вардис — одна из самых лучших работниц Джо Джаграл, начальник производства. Он вообще мастер на все руки. Бленни гений-изобретатель, обучает работников. Миссис Пур проработала на производстве четыре года. В те времена она откликалась на имя Марта Дэвис, но два года назад вышла замуж за Юджина. Вульф содрогнулся. Шесть человек мастерски делают сигары шутихи. А вы не допускали мысли, что убийство могло быть, образно выражаясь, совместным начинанием? Вы сможете посадить всех шестерых. Мне не нравятся шутки про убийство», — угрюмо произнес Крэмер. С радостью пересажал бы всех, если бы только мог. Сигары Буро доставляли в контору, и коробки иногда валялись там по два 3 дня, прежде чем он забирал их домой. Таким образом, у каждого из шестерых был шанс начинить сигары взрывчаткой. Теперь переходим к миссис Пор. Оцените тонкость проделанной нами работы. Мы не только внимательно изучили сигары, но и не оставили без внимания коробку. Под сигарами мы обнаружили два волоса: один длиной пять дюймов, другой шесть с половиной. Мы сравнили их с образцами волос, взятых у всех шестерых подозреваемых, и что бы вы думали, оба волоска принадлежат миссис Пур, в этом нет никаких сомнений. Таким образом, думаю, у меня есть все основания предъявить обвинение в убийстве именно ей. Вульф заворчал и прикрыл глаза. Одно дело отпечатки пальцев и совсем другое волосы. Отпечатки, куда вернее, Не правда ли, инспектор? Обратился я к Кременеру, стараясь говорить как можно более дружелюбно. Что ж городишь? Сверкнул глазами полицейский. Может, у тебя есть своя лаборатория? Хочешь сам провести экспертизу? На вашем месте, мистер Крэмер, я бы не стал предъявлять ей обвинения. Слегка приоткрыл глаза Вульф. Да неужели? Полыхнул взглядом инспектор. Да, сэр, не стал бы. Давайте представим себе следующую картину. Вульф грузно заерзал в кресле и встал. — Идет суд. Вы предъявляете в качестве улики эти волоски. Я адвокат. и обращаюсь к присяжным. Вульф пил глазами в меня и заговорил: "Леди и джентльмены, я взываю к вашему разуму и здравому смыслу. Только что вы узнали, каким образом эти сигары были превращены в смертельное оружие. Подобная операция требует невероятной сноровки и самого пристального внимания к мельчайшим деталям. Без ловких пальцев и острых глаз тут не обойтись. Малейшая погрешность, ничтожное отклонение от нормы тут же привлекли бы внимание заядлого курильщика. Таким образом, можете представить, сколь скрупулезно злоумышленник осматривал каждую сигару, когда складывал их обратно в коробку. Судите сами. Сколь это невероятно! Человек, сконцентрированный до предела, сосредоточивший все свое внимание на содержимом коробке, вдруг проявляет сказочную небрежность и оставляет в ней пару волосков со своей головы леди и джентльмены я взываю к вашему разуму эти волоски являются отнюдь не доказательством того что марта пур убила своего мужа они свидетельствуют об обратном о том что она этого не делала Вульф сел и сквозь зубы произнес. «После подобной речи, присяжные ее оправдают. Ну и кого вы потащите на скамью подсудимых следующим? Значит, она все таки ваша клиентка. Прорычал Кремер: Нет, сэр. Мне заплатил мистер Пур. Вы сказали, что приехали ко мне, потому что по-вашему, так будет честнее. Вульф фыркнул. На самом деле, вы явились ко мне потому, что вас терзают сомнения, а они возникли, поскольку у вас есть голова на плечах. Присяжный, да и не только они, любое заинтересованное лицо зададутся очевидным вопросом: каким образом волосы миссис Пур очутились в коробке? Если отнести версию о ее небрежности, кто имел доступ к волосам миссис Пур или, скажем, к ее расческе? Если у вас нет ничего, кроме ее волос, даже не думайте идти в суд. Дело безнадёжно. Ваш единственный шанс капсули со взрывчаткой. Вам надо выяснить, связан ли кто-нибудь из подозреваемых сбек продактс я не гарантирую, что вы сумеете закрыть дело, даже если вам удастся выявить эту связь. Однако, по крайней мере, вы будете точно знать, под кого именно вам надо копать. Корпорацией Бек Продактс, вам придется заняться самому. Тут я вам не помощник. Война закончилась, и я больше не имею никакого отношения к военному ведомству. Пока вы не сможете объяснить, каким образом преступник заполучил капсули, даже и не думайте выдвигать обвинения ни против миссис Пур, ни против кого либо другого. Кстати, а как насчет мотива? Миссис Пур убила мужа, потому что ей надоел дым его сигар? Нет. Пур был скрягой, И она хотела наложить лапу на его денежки. По завещанию она получает все его состояние плюс сто тысяч по страховке. Если верить той девушке Хелен Вардис, Марта крутила с Джо Джогролом. И вот теперь эта парочка спокойно может пожениться. Доказательства есть? Да нет, это все сплетни. Расстроенно вздохнул Крэмер болтают, что у миссис Пур был роман с Гроллом, еще когда она работала в компании. Знаете, я скажу вам кое-что, и плевать мне, считаете вы или нет ее своей клиенткой. Вполне естественно, мы переговорили со всеми работниками Блэйни и Пур, как в конторе, так и на производстве. Так вот, все женщины не лучшим образом они отзываются говорят, она готова идти по головам, переступит через кого угодно, сожрет, а не подавится. А вот мужчины превозносят ее до небес. Их послушать, так она просто ангел. Если хотите знать, это еще одна серьезная причина, почему мне хочется ее арестовать. Эти женщины из компании, они поделились с вами какими-нибудь подробностями. Нет. Одни общие фразы, но все они на дух не переносят миссис Порр, без исключений. «Еще бы, Вульф покачал пальцем. Она же вышла замуж за одного из владельцев компании. Такое в женском обществе никогда не прощается. Он нахмурился. Кстати, мистер Крэмер, мне бы хотелось кое-что добавить по поводу присяжных. Как вам прекрасно известно, я терпеть не могу покидать пределы этого дома. Мне прийти сама мысль о том, чтобы отправиться в суд и несколько часов кряду просидеть на деревянном недоразумении, которое там по нелепой случайности считается стулом. Кстати, сиденье, которое они предоставляют свидетелям, еще хуже. Я приложу максимум усилий, чтобы избежать этого испытания. Однако, если мне этого не удастся, мы с мистером Гудвином все же явимся в суд. Я повторю под присягой слова миссис Пур, которая сидя вот в этом кресле, говорила что по убеждению ее мужа его намеревается убить мистер Блэни. Вы знаете присяжных и прекрасно понимаете, какое впечатление произведут на них наши показания. Теперь давайте еще раз представим, что я адвокат, и обращаюсь к присяжным. Боже милостивый, подумал я, опять только не это. Однако на сей раз мне не пришлось выслушивать речь Вульфа, в дверь позвонили. Я встал и направился в сторону прихожей, по дороге подмигнув Креймеру. Подойдя к двери, я чуть сдвинул занавеску и выглянул на улицу. Увидев, кто стоит на пороге, я глубоко вдохнул. Сейчас от меня потребуется немало искусства и ловкость». Слегка приоткрыв дверь, Я выскользнул на крыльцо и закрыл дверь за собой. "Здравствуйте, давайте побеседуем", произнес я. "Вы о чем?» — пропищал Конрой Блэни. Я одарил его любезной улыбкой и пояснил: "В данный момент в гостях у мистера Вульфа сидит полицейский инспектор по фамилии Кремер. Они беседуют в кабинете". Мне подумалось, что вы уже сыты инспектором по горло. «Впрочем, быть может, я все неправильно понял, и вы за ним следите? Инспектор Креннер? Не знаю, как это получилось у Блэни. Передо мной стоял плюгавый, лысеющий мужичонка со скошенным подбородком, чей голос напоминал скрип давно не смазанных петель. И тем не менее, его вопрос вызвал у меня странное ощущение как будто никакого Крэмера на самом деле не существует в природе а если он и существует то стоит Конрою Бленни пошевелить пальцем и Крэмер тут же исчезнет я посмотрел на визитера с искренним восхищением да сказал я вы что следили за ним боже мой нет конечно я хочу встретиться с нейра хорошо Вступайте за мной. После того, как мы войдем, не разговаривайте, поняли? Я желаю немедленно встретиться с Ниро Вулфом. Будете вы меня слушаться или нет? Или вам охота заодно встретиться с Креймером? Ладно, открывайте. Когда я вставил в замок ключ, мне нестерпимо захотелось, чтобы наш гость Виновен он в убийстве или нет, окончил бы свою жизнь на электрическом стуле, Причем, чем скорее, тем лучше. Впрочем, надо отдать ему должное, он меня слушался. Я провел его в гостиную, убедился, что дверь, ведущая оттуда в кабинет, закрыта, предложил ему присесть, после чего отправился через прихожую к Вульфу. Это может подождать сообщил я боссу посыльный от Реймонда Плена с Дендробиум. Не прошло и минуты, как Крэмер встал и начал прощаться. Я был прекрасно осведомлен, что инспектор, человек подозрительный, и у него есть все основания не доверять Вульфу. Помимо того, я прекрасно знал, что полицейские обожают открывать закрытые двери и совать туда свой нос. Поэтому Я проводил Крамера до крыльца, запер за ним и только после этого вернулся в кабинет и сообщил Вулфу, кто на самом деле к нам пожаловал. Что ему нужно? нахмурился Вульф. — Думаю, он хочет во всем сознаться. Должен предупредить, у него писклявый голос, который будет действовать вам на нервы. Веди его сюда.